Глава 20. Добро пожаловать домой. Часть вторая. Повисла секундная тишина. «Но ведь император — это наш брат!» — подала голос принцесса. «Я ведь просила спасти Адама, а не убивать Аберона!» «Что?» — очнулся гнев. «Это погонь смеет нами командовать? Разорви череп, Максвелл!» «Мы не будем ничего рвать, окей? Судя по всему, доступ к воспоминаниям ты также упустил из рук, а потому сиди и молчи!» «Вашего брата больше нет. Грех на второй стадии оставляет человека в состоянии овоща, тогда как третий подавно вырезает всю личность под корень. Нынешний император Гордыня, а не Аберон». «К -к «Как так?» — прошептала девушка со стекленевшими глазами. «Мне плевать, веришь ты или нет!» — закричал я и в тот же момент опомнился. «Какого черта ты творишь?» «На меня раздражай, тупая бесполезная дура!» «Это не повод брать надо мной контроль!» «Внимание! Вы тяготеете к предписанной вам судьбе!» Взору предстало невиданное ранее сообщение. «Так, стоять! А не изменилась ли у меня судьба с приходом сразу двух грехов? И почему тяготеть я стал лишь сейчас?» Мне и до этого ничего не мешало злиться. Но именно с тандемом лени и гнева злость приобрела ощутимую значимость в системе, раз она даже сообщениями принялась бросаться. «Да и давненько я по игровым окошкам не шарился. Надо бы исправляться». «Ага, ладно, не буду». «Текс, а что за ого? Мне это не нравится». «Но он ведь мой брат», — прошептала девушка дрожащим голосом. «Прости я, не хотел». Рука медленно отпустила рукоять. Годенышев прям хотел ее убить. Только лишь с отступлением гнева мне удалось осознать перехват контроля над телом. Грех подскочил с пенька и схватился за свое воплощение. «А она не вернуть. И чем раньше вы это примете, тем больше шансов здесь не подохнуть», — сказал я и сел обратно. «Боже». Сереброволосая девушка прикрыла глаза руками и тяжело задышала. Формально, ты сейчас врешь. Стертую личность можно вернуть. Какого черта ты молчал? А ты не спрашивал? Теперь я Врон в их лице. Ну, говори! Стать гордыней и приказать той выплюнуть личность обратно. Может, все-таки есть способ его вернуть? спросил Адам. Я некоторое время молчал. Да, дерьмовая ситуация. Вряд ли. Отвечаю после нескольких секунд раздумий. Ужец! прокомментировал гнев. «Я не буду давать ложную надежду на спасение брата. И уж точно не собираюсь становиться гордыней, ибо я видел то новое воплощение проклятий. Уверен, что и с любыми другими грехами похожая ситуация. Ты сказал мне разорвать брата, я разорву». Но а тем не менее, ты салга. Почему не сказать правду, но откреститься от становления носителем короны?» «В таком случае я обрекаю их на гибель. Мелкие пацаны, бесполезная девка, вот кто пойдет спасать императора. Я не хочу осознавать их скорую гибель». «Уж лучше они похоронят брата, чем я похороню их». «А?» — сестра отвела руки от мокрых глаз. «А папа жив?» «Да», — ответил Адам. «Я телепортировал его за минуту до тебя». «Слава Богу!» — шмыгнула девушка. «Боже, почему все так произошло?» Она вновь закрыла глаза и тихо заплакала. Адам аккуратно приобнял дрожащую сестру и мягко погладил по голове. «Ну почему не получилось вытащить порталом всех одновременно?» — спросил он. «После телепортации отца я понял, что могу открывать воронки побольше. И даже если бы твоя подруга в нее попала, — он кивнул в сторону Арианы, — то мне все равно бы не хватило сил всех унести. Я уже пытался попасть на арену, но приказ не позволял ставить там выход. А потому сначала я решил спасти семью. Но стоило прийти за сестрой, как гордыня отменила запрет. Я подумал, что нельзя медлить, и сразу же телепортировался к тебе. «Быть может, это моя вина». Голос паренька заметно утих. «Может, не стоило брать на себя так много?» «Боже, еще не хватало двух депрессивных подростков в команде». «Нет, Адам, это моя вина. Любой портал теперь утянет меня в инферно». «Инферно?» — речь его дрожала. «Почему у него такая реакция?» «Не знаю, вполне нормальное место. Мне здесь нравится. Видимо, пазан какой-то придурковатый». «Да, мы в инферно. Но почему у тебя такая реакция? Разве не здесь под землей неустанно ползают черви-людоеды?» Я читал, что в Инферно сосредоточено все самое ужасное, что может быть в мире. Говорят, что боги сослали сюда всю мерзость Земли и Небес». «Какого черта? Ну, всем они без грешка, тебе ли не знать? Было это очень давно, а ныне лишь слухи». «Я так удивился, потому что представлял его совсем иным», — продолжал он. «Лавовые озера, летающие штуки и страшные демоны. А здесь даже красивее, чем в нашем мире». Он задрал голову в попытке рассмотреть короны деревьев. «Здесь почти везде так», — умничал гнев. Одноколовое озера и впрямь есть. Более того, все порталы Земли ведут именно туда. Но это не более чем приманка для туристов, чтобы те свой мерзкий нос не совали дальше нужного и не рушили размеренную демоническую жизнь. Но вы, идиоты, этого даже не подозреваете. «Здесь почти везде так», — ответил я. «Однеколовые озера и впрямь есть. Более того, все порталы Земли ведут именно туда». Но это не более чем приманка для туристов. Чтобы мы дальше нос не совали и не рушили размеренную демоническую жизнь. Вор! А, протянул мальчишка. Ты впрямь много знаешь. Ну, есть такое. Лжец, вор! А как? Прекратила плакать принцесса. А как отсюда выйти? Золотые зрачки ярко блестели от лучей голубого солнца. А ведь действительно, как? Я не хочу с тобой разговаривать. Что? Ты серьезно? Боже. Я... Идиотская ситуация заставила вздохнуть. Я пока затрудняюсь ответить. «Через портал». «А, вспомнил. Пытался я выкрутиться. Через портал». «К которому мы не пойдем». «Ты бредишь?» «Теперь ты идиот в их глазах». К... «Я покатал на языке противный фрукт, к которому мы не пойдем». Этим фруктом было поражение. «Почему?» Проснулась Ариана, отчего все сразу же перевели на нее взгляд. «Давай по-нормальному». Тут портал стоит в замке Первородного. Если он нас увидит, то, будь уверен, запряжет на еще большие дела, нежели простое убийство императора. Я устал служить его командой. В этом плане лень и гордыня уникальны. Лене лень что-то делать, а потому на приказы она не откликается. А гордыне никто не указ, вот она и творит то, что ей вздумается. Но со мной все иначе. И поверь, тебя это тоже касается с недавних времен. Не подчинишься, убьют. Ну уж, а другие способы знаешь? Нет. «Тот портал находится в замке опасного демона. Но ведь должны же быть и другие способы. Как же герои возвращаются отсюда?» Сказал Адам. Ха, «А ведь точно!» «Для них есть порталы в районе Лаовых озер. Для нас же нихера нет. Мы через него просто не пройдем». «И что тогда делать?» «Без понятия. Но делать что-то надо!» При слове «делать» я почувствовал душевное волнение со стороны маски. «По крайней мере, я твердо уверен, что это возможно. Гордыня ведь как-то вышла». «Ну, я точно знаю, что это возможно. Осталось только выяснить, каким образом». Повисло тяжелое молчание, и лишь тихие всхлипы доносились со стороны принцессы. Я внимательно всмотрелся в каждого сидящего человека и при помощи огромного жизненного опыта попытался прочитать текущие мысли. Не удалось. Разве что в глазах семейки читалась скорбь, непонимание и страх, тогда как Ариана являла собой воплощение беззаботности. «И что нам тогда делать?» – спросил Адам. «Для начала отдохнуть. Затем аккуратно обыщем ближайшие территории. От результатов осмотра будем отталкиваться». Я со вздохом встал с пенька и направился в палатку. «Ариана, познакомься пока что с новенькими и приготовь еды. Нам нужно набраться сил перед походом». «Я...» — пискнула принцесса. «Я могу помочь с едой». «А ты умеешь?» — задрала бровь лучница. «Да». В последний раз хлипнула та. «Во дворце мало занятий, поэтому я...» «Ну вот и здорово!» Улыбнулась девушка и достала из инвентаря кожаный рюкзак. «Теперь вся готовка на тебе». «Но...» — округлила принцесса глаза. «Я ведь только помочка!» «Все, немедли! Делу время!» Ариана нещадно протолкала девушку к рюкзаку. Впрочем, дальнейшее развитие судьбы поварской должности меня уже не интересовало. Я с трудом протиснулся в палатку и сел на мягкую травку. Окно персонажа. Характеристики. Сила 101. Ловкость 102. Телосложение – 81. Сила узлов – 0. Опыт – 538. Опыт Лени – 21. Опыт гнева – 9. И-и-есть. И Нехило. Но даже с такими огроменными характеристиками я не способен нормально использовать гнев. Обидно. Окно состояния персонажа. Физическое – вы целые, невредимые, словно пятка Ахиллеса во время его жизни. Энергетическое – забудьте. Психическое – «У вас иммунитет к контролю разума. Возможно, в сознании засели паразиты. Возможно, частичная потеря контроля». «Вот что-что, а про окно состояния переживать вообще не стоит. Как было бесполезным, так и остается». «Окно персонажа». «Имя Валир. Раса неизвестная. П.С. Берсерк. Возможно, скорая смена. П.У. 165». «Ох ты ж, выскочила крошка. Случайно своровал я фразу Демиурга». Из очевидного мне дали специализацию. И стоит отметить весьма оправданную, логичную специализацию. Дальше идет удивительно низкое значение ПУ. Почему здесь так мало? Я ожидал огромный, длинный показатель, а мне подсунули вот это. И стоило лишь разочароваться в длине собственной крутости, как память самовольно зашустила книгу воспоминаний в поиске ответов. А, ведь точно. Вновь не сдержался я, на сей раз от облегчения. «П.У. — общий показатель всей твоей эффективности на данный момент. Да, я могу разогнаться пассивными навыками гнева, но ведь никто не мешает садить мне стрелу в грудь прямо сейчас без СМС-регистрации. Я едва ли не голожопый, а посему и не стоит удивляться заниженному значению общей силы, ведь меня может прикончить любой дурачок со спины. Не стоит этого забывать». «Да уж», — вздохнул я и на всякий случай обернулся назад. Однако перед глазами предстала лишь плотная ткань палатки Да ползучий маленький паучок с крыльями «Разве от владения двумя грехами меняется, раса? «Этого не могу сказать» «А что можешь?» «А лучший срок для посадки крыжовника — ранняя осень» «Спасибо» «Не за что» Вот и поговорили Них с имбицильной улыбкой вздохнул я За тканевым окном тихий ветерок плавно щекотал зеленую травку Звонкие смешки Арианы разжижали атмосферу среди поникшей семьи. А все еще мурлыкающий слайм нежно массировал плечи. В тишине я просидел несколько минут. «Ляпота!» «Ты прикалываешься или да?» Пытался я не заорать на весь лес. Усмехнулся гнев. «Мне нравится тебя злить!» Что-то свербело в районе ягодиц. «Я и впрямь не знаю ничего про смену расы!» «Да твою ма...» «Но!» «Я знаю легенду нашего рождения!» Возможно, в ней ты найдешь ответ. Согласно сказаниям, Первородный ранее носил весь комплект грехов в качестве обычного снаряжения. Но однажды он выжелал избавиться от собственных пороков и передал отрицательные качества в каждый предмет на теле. Так мы и появились. Касательно твоего вопроса, никто не знает, что именно из себя представляет Первородный. Ну, хоть что-то. Возможно, владение всеми артефактами превратит меня в подобие их отца. «С одной стороны, разум заполняет мечтания о несравненной силе. С другой — страх полной потери себя. Страшно представить, на что способен прародитель настолько могущественных существ. Ты хоть раз его видел?» — спросил я. «Нет!» «Ну вот и раскрыли вашего первородного. Чертяга хочет возродиться в теле носителя. Очевидно. Да и в любом случае, мне одного гнева-то уже много. Куда там остальных еще пихать?» «Нет уж, становиться носителем всех грехов я точно не собираюсь». Правда, печалит тот факт, что каждый раз моя уверенность рушилась треском и фанфарами. Но сейчас же все иначе, да? К слову о грехах. Мерцающая иконка сообщений уже полчаса мозолит взор берсерка. Сколь бы страшен момент истины не был, но откладывать его, увы, нельзя. Внимание, на вас наложено проклятие. Вы не можете использовать какое-либо оружие помимо гнева. Исключение — дополнение к боевому стилю. Внимание, на вас наложено проклятие. Все активные навыки меняются в соответствии с носимым грехом. Любое исцеление с ваших рук превращается в проклятие. Внимание! На вас наложено проклятие. Бездействие во время боя медленно убивает вас. Внимание! На вас наложено проклятие. Отсутствие сражений в течение двух дней приведет к падению характеристик. Восстановить их нельзя. Однако из-за проклятие работает лишь тогда, когда вы в игре. Внимание! На вас наложено проклятие. Вне сражения вы теряете 50% всех характеристик. После трех минут боя они начнут восстанавливаться. Внимание! На вас наложено проклятие! Лень не желает прикладывать усилия для поиска гнева после потери. Вы не сможете избавиться от оружия. Внимание! На вас наложено проклятие! Вы умрете спустя минуту после использования Яростная месть. Внимание! На вас наложено проклятие! Любой портал, в который вы попали, меняет точку дислокации на Инферно. «Зачастую появляться вы будете возле связанного с вами события, предмета или существа». «Что ж...» — свел я подушечки пальцев. Все, кроме дополнения к последнему пункту, я успел прочитать еще в бою с Акселем. Однако информация о привязке телепорта меня порядком удивила. «Возможно, портал вывел нас на умопомрачительные леса из-за бегающего рядом греха, а, возможно, причиной тому служит пара старых знакомых. Будем надеяться, что не курица».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 В то же время вид алых ручьев будоражит ваш разум, отчего ИИ будет принимать наиболее кровавое решение во время сражений. Пассивно улучшаемо. Я на секунду отвел глаза и призадумался. Раз уж навыки шезму так и стоят на месте, то каков же тогда аппетит бога крови на зрелищные сражения? Разве той сотни отрубленных голов недостаточно хотя бы для одного улучшения? Что же ему тогда надо? Голыми руками вырывать вражеские сердца и пожирать закатанными глазами? Надеюсь, вся проблема крылась в скором исчезновении крови и трупов с поля боя, а не в желании поедать младенцев. Тандем голосов. В пылу битвы вы способны общаться без слов. Вся речь передается прямиком в голову окружающих. Возможно регулирование громкости и направления. Пассивно улучшаемо. Результат слияния двух навыков. Поиски брата. Вы способны призвать потерянный гнев обратно в руку. Пассивно улучшаемо. Результат слияния двух навыков. Яростный азарт. Чем больше гнев заполняет разум окружающих, тем сильнее вы становитесь. Пассивно улучшаемо. Чумной гнев. Чем дольше враг с вами сражается, тем больше гнева он испытывает. Пассивно улучшаемо. Злоба на уязвимость. Вы становитесь сильнее с каждым полученным ударом. Пассивно неулучшаемо. Злоба на слабость. Вы становитесь сильнее с каждым нанесенным ударом. Пассивно неулучшаемо. Злоба на бесчестие. Чем больше рядом с вами врагов, тем сильнее вы становитесь. Пассивно не улучшаемо. Яростная месть. Вы полностью излечиваетесь при минимальном показателе HP. Гнев перейдет на следующую стадию. Можно использовать раз в три дня. Пассивно не улучшаемо. Вендетта. Вы чувствуете местоположение вашего убийцы. Пассивно улучшаемо. Ну, что тут можно сказать? Меня все еще вынесут с одного удара. Но разница между прошлым мной и мной настоящим лишь в том, что если враг не выносит меня в начале, то не выносит уже никогда. Да, все характеристики урезали в половину. Но это лишь не позволило расслабить булки и привыкнуть к пригретому месту. Как-то ж я выжил сотни в каждом показателе. Мне выдали класс берсерка, безумца на поле боя. Он сеет хаос сражений и становится сильнее с каждой секундой боя. Каждое полученное повреждение для него подарок. Каждый вскрик более чарующая песня. И если энгейм присуждает мне подобный класс лишь на первой стадии гнева, то на второй, будьте уверены, я стану их божеством. Однако до этого еще стоит дожить.